Глава 1132 Борис в очередной раз поразился тому, насколько скромно были обставлены покои его старого, теперь уже во всех смыслах, друга, и, возможно, в каком-то смысле дяди. В небольшой комнате, которую многие не то что аристократы, а даже мелкие дворяне сочли бы гардеробной, а то и вовсе подсобным помещением, не было даже кровати. Вместо неё на неприкрытом дощатом полу лежал набитый соломый матрас, положенный сверху циновкой. Рядом с матрасом стоял простенький стол, не из дуба или клёна, а сколоченный из того, что было под рукой. Поодаль от него точно такая же, даже не стул, а табуретка. И все. Больше в комнате не было ровным счетом ничего. Голые стены и окно, стекло в котором заменяли деревянные ставни. Сложно представить, что сильнейший мечник белого дракона жил в столь неприглядном, аскетичном месте. Но таков был Хаджар Дархан. Борис подошел к столу и посмотрел на лежавший на нем свиток. Несмотря на находящуюся рядом чернильницу и стилус, свиток оставался девственно чистым. Ни одно пятно чернил так и не коснулось его поверхности. «Далеко продвинулся?» — спросил Парис, усаживаясь на табуретку. Он вытащил из пространственного кольца бутылку хорошего вина с виноградников Южных Империй. «Оно досталось мне после путешествия к границам Чавери», — начал свой рассказ Парис. Его собеседник в это время уселся на пол, прислонился спиной к противоположной стене и, подняв на руки белого котенка, спокойно гладил того по шерстке. «Выпьем!» парис разлил напиток по двум небольшим чаркам. Столько бы не хватило, чтобы утолить жажду воробья, но мечники не собирались напиваться, лишь попробовать на вкус. «Хорошее!» — вынес вердикт старик после того, как отпил из прилетевшей к нему в руки пялы. Они помолчали некоторое время, а затем Парис начал свой рассказ. Он повествовал о том, как отправился на юг Белого Дракона, как прошел через две известные битвы, как путешествовал с караванами, видел чудеса света, от которых у поэтов перехватило бы дыхание, как обрел и потерял друзей. И все это за последние десять лет его странствий. «А как жена?» – спросил в конце старик, продолжая поглаживать своего котенка. Борис вздохнул и налил уже куда большую порцию вина, но на этот раз исключительно самому себе. Он знал, что его старый друг редко когда притрагивался к алкоголю. Его страстью был табак, а никак не зеленый змей. «Ты ведь знаешь, Хаджар, что я женился на дочери Анис, только чтобы вернуться в клан хищных клинков и иметь право на престол. И если мне не изменяет память, ты собирался убить и Анис, и жену, и всех их родственников, чтобы вернуть себе и матери отцовское наследие». Борис снова промолчал, лишь опять выпил. «Зачем бередишь мои душевные раны, старый мечник?» парис вжал ладонь в солнечное сплетение так сильно словно пытался дотронуться до собственной души это было давно пройдет время парис и пятьдесят лет не будут казаться тебе таким длинным сроком ведь именно пятьдесят лет назад я встретил тебя и шакура путешествующих по просторам империи сажекс парис улыбнулся то были хорошие времена Они встретили мечника, простого практикующего, восседавшего на огромном белом тигре. Борис тогда попытался напасть на него, но натолкнулся на меч своего ближайшего друга, сына Энена Кисалия, советника самого императора Шакура Кисалия. И в тот день выяснилось, что повстречавшийся им странник никто иной, как Хаджар Дархан. Человек, который спас Париса и его мать от верной гибели. Человек, который разрушил клан хищных клинков и стал причиной гибели отца Париса. «Я ненавидел своего отца», — прошептал Парис, «но все же он им был, был моим отцом». Они путешествовали втроем в течение пяти лет, познали множество невзгод, прошли через испытания — которые воспели барды в десятках песен, но их пути разошлись. Борис тогда был еще молод, очень молод. Он вызывал Хаджара на поединок почти каждый день. Ради чего? Может, чтобы одолеть живую легенду семи империй, а может, чтобы попытаться отомстить за смерть отца, пока, наконец, Шакур не высказал вслух свои мысли, план о том, «Как Парис безродный может вновь стать Парисом Диносом?» И Парис прислушался. «Ты хоть навещаешь ее?» «Жену?» Парис только печально улыбнулся. «За последние сорок лет я провел в Данатане лишь месяц, не более того. Я про твою мать». Старик потер котенка под мордочкой, и тот утробно заурчал. Несмотря на годы совместных странствий, парису все равно сложно было осознать, в кого этот котенок может превратиться и какой силой он обладал на самом деле. Не так часто, как хотелось бы, парис снова выпил вина. Но она живет в хорошем доме в окрестностях Дана -Тана. У нее достаточно слуг, чтобы скрасить дни, а красотой она не увядает. Так что бывает, сводит свою судьбу с любовниками, «Я навещаю ее чаще, чем жену», — старик промолчал. Парис знал, что тот не одобряет подобного. Понимает, но не одобряет. «Ты похож на своего дядю», — вдруг произнес старый мечник. «На Тома?» — этого Парис осекся. «О мертвых либо хорошо, либо никак. К тому же собеседник Париса уважал дядю, несмотря ни на что». Уважал. Сегодня годовщина его смерти, прошептал старик, налив мне чарку. Борис налил. Старик усилием воли притянул к себе напиток и, отпив, вылил остатки на пол. Рубиновые капли, схожие по цвету с молодой кровью, драгоценными самоцветами упали на сухие доски и побежали по ним к трещинам, из которых тянуло холодом земли он тоже бежал от себя продолжил старик и увы нашел дом слишком поздно, не повторяй его ошибок парис живи своей жизнью, а не жизнью своих предков ты мне уже говорил это старый друг, и я прислушался к тебе, именно поэтому Анис Динос все еще остается королевой меча ее дочь продолжает дышать и называться моей женой, а я ее мужем. Фарис старался сдержать свой гнев, но он все же горячим ядом просачивался сквозь, казалось бы, спокойные, пусть и надменные слова. Армия лунного ручья решил сменить тему старик. Все так же стоит гарнизоном в Сухашиме. Фарис смотрел в окно. Отсюда открывался приятный вид на лес и горную речку, бегущую куда-то в глубь долины. Генерал Огниш уже поднялся до ступени повелителя и обрел оружие в сердце. Многие придворные дамы ищут его расположение, но пока безуспешно. Они вновь замолчали. Каждый думал о чем-то своем. Борис не сомневался, что его собеседник предавался воспоминаниям о том времени, когда они бились с империей Ласкан когда народ Семи Империй еще не знал, где находится их настоящий враг. Как продвигается твой поиск собственного стиля, Великий Мечник? На этот раз тему решил перевести уже сам Парис, повторив изначально заданный вопрос. «Как видишь», — старик указал на свиток, лежавший перед юным Диносом. «В какие-то дни мне кажется, что я уже почти осознал его». Но стоит мне так подумать, и вновь я вижу себя стоящим лишь в начале пути. Стиль все так же не подвластен мне, Борис. И, боюсь, пройдет еще немало времени перед тем, как ситуация изменится. «Ты для этого открыл школу?» — старик кивнул. «Когда объясняешь другим людям известные тебе основы, но им еще непонятные...» то и сам углубляешься в их осознание. Школа помогает не только тем, кто сюда приходит, но и мне самому». Борис провел пальцами по свитку. Несмотря на то, что тот пустовал, легко было ощутить, сколько бессонных ночей старик провел, сидя над ним и пытаясь осознать самого себя внутри собственного меча. «Возможно, ты и прав, великий мечник». В конце концов, ты выучил все тысячи приемов и стоек, которыми располагала библиотека хищных клинков. Тебе подвластны три истинных королевства — музыки, меча и ветра. Ты знаешь истинное слово, имя ветра. Ты некогда добрался до ступени повелителя, а затем вернул себя обратно в состояние смертного и теперь пытаешься объединить все это в свой собственный стиль. Не думаю, что в истории имелись прецеденты подобного, и уверен, что если ты достигнешь своей цели, то создашь воистину величайший стиль меча, который только видел регион Белого Дракона». «Сладкие слова Парис», — слегка мечтательно улыбнулся старик. «Что же касается истинных королевств», не думаю что твоя погоня за ними принесет плоды чем дольше я преподаю искусство меча парис тем отчетливее понимаю чем больше ты соединяешь истинных королевств, тем сложнее становится твой путь не сильнее но сложнее а это не всегда хорошо парис нахмурился твои слова слишком непонятны для меня великий мечник но возможно Я познал восемь истинных королевств и слил их воедино, однако не могу одолеть тебя, смертного, вооруженного веткой вишневого дерева. Когда будет время, я поразмышляю над услышанным сегодня». Борис низко, в благодарность за мудрость и совет, поклонился. «А теперь, а теперь» — взгляд старика вдруг обрел сталь, а его котенок спрыгнул на пол — и уставился голубыми глазами прямо на визитера. «Ты скажешь, зачем пришел ко мне на самом деле?» парис Динос, генерал Пятого Легиона, новый великий мечник Дарнаса.